Глава 39. девятая. Винсен. Роза пристально посмотрела на поле с той жалостью, какую приберегаю для окончательно спятивших. «Огорошил я вас, да?» — не унимался тот, веселясь вовсю. «Что за чепуху ты городишь?» — отмахнулся Анри. «Иди-ка присядь. С тобой действительно что-то неладно», — решила Изабелла и потянула мужа за руку. «О, со мной все в порядке!» Воскликнул Поль, пошатываясь и освобождаясь из схватки жены. «Я потерял работу из-за стервозной истеричной феминистки, но я в полном порядке». «Может, он чем-нибудь отравился?» — предположила Роза. «Прошу прощения, у меня все свежее», — задохнулась от возмущения Изабелла. «Это ни о чем не говорит. Иногда достаточно какой-нибудь устрицы. Он ел только попкорн». «Возможно, но пил он не только воду», — вставил свое слово Маноль. «А ты бы помолчал», — вспылила Изабелла. Поль в центре всеобщего внимания, продолжая заходить со смехом, облокотился о садовый стол, едва его не перевернув. На этот раз он отхлебнул виски прямо из горла. «Какие вы все сейчас трогательные, обеспокоенные, встревоженные. Трудно поверить?» «Однако все правда». «Наши Барби и Кен, воплощение идеальной читы, собираются разводиться. Наверняка поэтому нам и не продемонстрировали последнее видео. Это развесистое фуфло». Побагровевшая Роза повернулась к Забыли. «Это правда?» «Разумеется, нет. Не знаю, что на него нашло». «А вот и да, это чистая правда, дорогая. Говорю тебе, все летит в тартарары». Люси, до последнего надеявшаяся, что Эстебан возьмет дело в свои руки, встала и попыталась увести поле в дом. «Иди-ка, вздремни четверть часика». «Я не хочу спать! И я еще даже не попробовала эти аппетитные хот-доги», заявил он, запихивая один из них целиком себе в рот и отталкивая Люси. «Они офигенные! Ням!» Поняв, что от Изабеллы, замершей с выражением отвращения на лице, она толку не добьется, Роза повернулась к Люси. «Скажи мне, что все его роскозни — неправда». «Я не знала, что его уволили», — ответила Люси. «Про Кьяру и Макса!» — начала выходить из себя Роза. «Скажем так, это не исключено, но официальных подтверждений у нас нет. Полное бессмыслица». Хмыкнул Анри, хлопая себя поляшки. «Если бы это было правдой, они ни за что не отправились бы в поездку». «Эстебан?» — в надежде спросила Роза. Тот пожал плечами и кивнул на Люси. «Я знаю не больше неё». «Поль, объяснись!» С полным ртом, с уголков которого стекала горчица, Поль снова нервно захохотал. «Такая же правда, как то, что меня выставили вон!» Ну разве не смешно? Слушай, Иза, ты должна готовить нам это почаще. Я просто наслаждаюсь. Это поможет ему немного просохнуть, бросила Диана Манолю, не подумав, что ее могут услышать. А тебе смешно? Зарычала Роза. Не уверена, что мне смешно. Но я не часто вижу тебя в таком состоянии, так что дай полюбоваться! усмехнулась Диана, допивая свой бокал вина. «Погодите, погодите. Я сейчас все вам объясню. Я искал документ для коллежа на столе у Макса, и вдруг бац! Папка от адвоката. Проект развода по взаимному согласию, ведь так, Сезар?» Все лица повернулись к мальчику. Тот казался невозмутимым, но явно был расстроен тем спектаклем, что устроили взрослые. цезар повторила Изабелла. «Хватит!» возмутился молчавший до этого жазеф вам должно быть стыдно но поль словно не слышал этой гневной отповеди так оно и было Цезарь пришел как раз в тот момент когда я обнаружил эту папку потом поль прикрыл рот рукой и добавил почти шепотом конечно же это нехорошо я не должен был ее открывать я скверный мальчик «И ты мне ничего не сказал? Почему они-то в курсе?» — воскликнула красная от ярости Изабелла, тыча пальцем в Люси и Эстебана. Роза внезапно почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Маноль поддержал ее и помог присесть. «Моя Рози! Ты ее в гроб вгонишь своими выходками!» — взорвался Андрей, устремляясь к жене. «На их месте я бы поступил так же», — развеселился Маноль, прикуривая сигарету. Есть, не поняла Изабелла. Все равно отправился бы в Нью-Йорк и получил бы удовольствие от поездки. На те бабки, которых у меня нет, возопил Поль. Господи, боже, и вот чем все обернулось, простонала Изабелла, думая о вечеринках и о семейных сбережениях. Как ты, Роза? встревоженно спросил Анри. Если это правда, мы не сможем переехать в домик. Они наверняка продадут участок. Роза внезапно осознала все последствия, которые неизбежно повлечёт за собой этот развод. Диана расхохоталась. «Боже мой, мама! Ничего более уместного ты сказать не нашла!» «Пожалуйста», — возвал ко всем Эстебан, — «давайте успокоимся!» «Ты еще тут поговори! Тебе-то это только на руку! Максу наверняка нужны будут бабки, и он продаст тебе свою долю», — хихикнул Поль. «Подумайте о детях, пожалуйста», — взмолилась Люси. «А ты не можешь не влезть. Святая Люси, спасибо, что оказала нам честь». «Вообще-то она права. Придержите язык хотя бы ради мелких», — поддержал Люси Маноль. «Именно так. И я не допущу, чтобы они присутствовали при этом безобразии», — заявил Жозеф, выбираясь из кресла. «Вы идете? Мы с вами отправляемся в кино». Это прозвучало как приказ, а не приглашение. И, ко всеобщему удивлению, Лу, Сезар и Анна мгновенно вскочили. Все тут же замолчали, пораженные безапелляционным тоном дедушки. Жозеф! Пьяным голосом запротестовал Поль, не стоит так реагировать! И вы же не собираетесь забрать с собой мою дочь тоже. Жозеф, невысокий сидеющий мужчина, подошел к хозяину дома и испепелил того взглядом. «Думаю, им будет куда лучше подальше отсюда. Есть возражения?» Все опустили глаза, и Изабелла чуть кивнула, соглашаясь. «Я пойду с вами», — решил Маноль. «Нет, Маноль, предпочитаю обойтись без тебя, если ты не против», — решительно возразил его отец. «Вот это и называется получить по мозгам», — прыснул Поль. Жозеф в окружении троих детей остановился у застекленного проёма. Сама собой наступила тишина. «Неважно, правда или нет то, что мы сейчас услышали, но вы все представляете собой жалкое зрелище. Если Макс и Кьяра однажды решат разойтись, это будет касаться только их самих и их детей».